Глава 90. Научный эксперимент. Начало. Анин рассказ сопровождался восхищенными возгласами и восклицаниями Аури, которое можно было считать высшей похвалой. Но «Ну вы оба Елисы, честное слово, Аня кивала, соглашаясь, и продолжала рассказ. Наши мамы знакомы, и если бы они встретились и случайно обмолвились о наших рассказах, пришлось бы нам не весело. «Да, шанс на это был невелик. Матери редко рассказывают посторонним, заинтересованным о болезнях своих детей. Но мало ли. Так что мы решили и устроили финт хвостом, точнее хвостами». Аня состроила хитрое выражение лица, прижмурившись, как довольная лисичка, и продолжила. «Никита сказал своей маме, что мы не хотели говорить его будущей теще правду, а вдруг бы она стала бы хуже к нему относиться». «Кого порадует больной зять?» «Поэтому я взяла вину на себя, то есть соврала своей маме, сказав, что это у меня мигрень, а вовсе не у Никиты». «А ты что сказала своей маме?» спросила Карина. «Что Никита не захотел рассказывать моей будущей свекрови о том, что у меня головные боли, и сказал ей, что это он так болеет, наговорил на себя, только чтобы меня выручить. Ведь какая свекровь будет рада невестке, которая так больна. Моя мама была растрогана до слез, Очень радовалась, что у меня такой заботливый жених. Он же уже сейчас прикрывает меня. А когда они встретились, у Светы аж глаза от любопытства загорелись. Каждая из наших мам была исключительно тактична и старалась ни в коем случае не задеть сложную тему, чисто на всякий случай. Каждая очень радовалась, что ее ребенку достался такой правильный спутник жизни, и изо всех сил старались не сказать лишнего, чтобы не разрушить нашу версию событий и не выдать своего ребенка. Каждая из них так забавно рассказывала об этом разговоре. По-моему, они прямо-таки на цыпочках друг с другом общались, только бы не разрушить нашу версию событий. Таня переглядывалась с восхищенной ауре и была с ней совершенно солидарна. Изящная истина лисья хитрость была и к месту, и в меру уместно, короче, идеально. Обсудив все нюансы предстоящего праздника, Таня отправилась домой выяснять, что решили с Ильей, и обнаружила обескураженного Ивана на собственной кухне в компании Врана, Терентия и Крамиша. Правда, последний сидел молча, хмуро сверкая на Ваню глазами. Но стремление заклевать его и слопать все остальное, чтобы следов не оставалось, он вроде не выказывал. И то радость, подумала Таня. Я честно не представляю себе, к чему его можно приспособить, удивлялся Иван трудоустройству брата. К гена охране, просветил его Вран. Я же не могу его в болоте выпасать постоянно. Меня в полеты на задание отправляют. Крамиша тоже а сопровождение нашему лягуху все равно требуется. «А меня больше всего удивляет, как это ваш брат все это воспринял?» заинтересовался Терентий. «Словно так и нужно. Типа полузмехи, ладно. Почти двухметровый белобрысый мужик становится лягушкой, а потом обратно, да подумаешь, все пучком». «Мало ли чего в жизни не бывает!» «Да, это результат его дрессировок, в смысле тренировок», вздохнул Иван. «Когда он в детстве говорил, что что-то сделать невозможно, отец или еще один тренер, который ему помогал, заявляли, что возможно все, и что не его дело думать, может что-то быть или не может быть. Ему надо просто брать и делать, что сказано. Он в принципе парень простоватый». А когда такой вырастает в подобной среде, наверное, критическое мышление не того, не развивается. «Ну уж, нам-то это только к лучшему», — подытожил Вран. «Точно, дитя детём, Даром, что габаритами, как хороший такой шкафчик», — подтвердил Терентий. «Ты бы сильно разговорами не увлекался, а Вран окрамишь. Нам Филипп велел испытания проводить». «Так что не рассиживайся». «А, да, точно», — спохватился Вран. «Нам еще ширму испытывать». «Ширму?» — удивилась Татьяна. «Ну да. Понимаешь, нам же надо, чтобы Геночка мог в человека на болотах оборачиваться, а потом обратно. Мало ли, какая необходимость возникнет». Крамиш и уже выяснили, что оборот происходит только после столкновения Геннадия со стеной, причем неважно, из какого она материала. Главное, чтобы могла называться стенкой. Забор тоже подходит. Он же стена между придомным пространством и улицей, или лесом, к примеру. А если его об машину?» — заинтересовался Иван. «Можно поэкспериментировать, но по логике вещей не сработает. У машины нет стен, только дверцы», — призадумался Вран. «Хм, стена машины. Это действительно как-то не звучит», — хмыкнул Иван. «А слабо попробовать?» — прищурился Крамиш. Или струсишь?» «Струшу что?» — удивился Ваня. «Кинуть лягушку об машину? Чего тут трусить?» Тут он призадумался и машинально пробормотал. «Правда, животное жалко». «Животное!» — расхохотался Вран. «Это вы, Иван Васильевич, его точно назвали!» «Он же чего с вашим братом-то сцепился?» «Смартфон у него выбил». Иван припомнил, как ценен для его младшего брата новый гаджет, как тот им гордился и подумал, что абсолютно не удивляется реакции Ильи. Как выяснилось, это было отнюдь не единственным поводом. Ага, и это тоже. Но смартфон улетел по причине того, что Генчик требовала вас рассказать. Он-то себя в женихи Тане так и навязывает, несмотря на то, что ей это не нужно. «Геннадий просто пытается устроиться поудобнее, а Таня и красивая, и добрая, и понимающая, и квартира у нее есть, можно бесплатно жить». «Так, а можно мне поучаствовать в ваших испытаниях?» Покосившись на сердитую Татьяну, уточнил Иван. «Что-то мне его уже совсем не жалко. А потом, надо же точно знать, может, и не нужно с ширмой заморачиваться». «А его нелегухом об машину кинуть не побоишься?» — вмешался Крамиш. «Вот не легухом вообще никаких сомнений!» «Ну, пошли проверим!» — Крамиш решительно поднялся из-за стола. «Может, хоть поужинаете?» — предложила Таня. «А вот проведем научный эксперимент и вернемся!» — хмыкнул Крамиш, который решил, что если Иван струсит перед этой здоровенной белесой образиной, то никакого права находиться рядом с Татьяной у него нет. «Да, Танечка, если можно, я чуть позже, ладно? Заодно и продукты принесу. Я сегодня в магазин заезжал». Иван разом перетянул на свою сторону Терентия. Он продуктовый прибыток завсегда уважал. Научный эксперимент проводился в гараже под непрерывные комментарии Геннадия. «Да что вы ко мне опять пристали! И чего тут этот делает, а?» «Не ко мне свои лапы, ты руки-то свои мыл?» «Что за манера приличных людей хватать своими граблями?» «Да, людей, пусть и в такой шкуре. Эй, не так сильно, куда так замахиваться-то?» «Не, если в дверцу не срабатывает», — прокомментировали испытатели результат броска и слегка прилипшего к дверце лягуха. «Интересно, а если в капот? Он же может называться стенкой». Засомневался Крамиш. Шмяк с кандалищим лягушками в капот тоже ничего интересного не принес. А если им же, но в людском обличье, Бескрайнову было очень интересно, как себя поведет Иван против Генчика в его натуральном виде, причем явно доведенного до агрессии. Иван во его сейчас об стеночку, а потом, когда обернется, об машину. Геннадий приложенный хотя и довольно бережно. Чтобы не сломать животинку об стеночку, поднялся на ноги уже в людском виде, а потом, развернувшись во весь свой немаленький рост и найдя, наконец, на ком сорвать накопившуюся ярость, замахнулся кулаком на худощавого Ивана. «Ну все, теперь-то ты у меня получишь!» Через две секунды он почему-то осознал себя стоящим на цыпочках и с крайне некомфортно вывернутой рукой. «Так, его на капот?» примерился Иван. «Как бы машину не помять». «Нихт! Нихт то, Меня не помять! Меня!» — взвыл Генчик, стремительно приближаясь к автомобилю, причем отнюдь не по своей воле. «Да, машина не стена. Куда Геннадия не прикладывай». Вывел закономерность Вран через несколько попыток приложения. «А если с ширмой попробовать? Раз уж занялись, чего уж тут прерываться?» Путем проб выяснилось, что ширма в развернутом состоянии не работает. А вот если ее поставить так, чтобы она образовывала внутри закрытое пространство, то да. Видимо, так ее можно трактовать как стену. Задумчиво пробормотал Иван. Интересный какой алгоритм. Он задумчиво прищурился и сделал еще один вывод. Одно плохо, когда лягуха в человека оборачивать, оно еще ничего. А вот когда человека в лягуха, «Хлебковатая какая-то конструкция». «Ничего, укрепим», — посулил Крамиш, с мрачноватой усмешкой рассматривая кучку, в которую сложился генчик. Это был результат вовсе не от столкновения с ширмой, а от сопротивления ходу эксперимента. Он решил помахать кулаками в сторону Ивана, который с истинно научной бесстрастностью свернул в здоровенного белобрысого неразумня в рулетик и метнул в сложенную стеной ширмочку, прислоненную к гаражным воротам. «Да, ширму надо бы попрочнее», — согласился Иван. «А так вполне-вполне приемлемый результат». «Я не результат, я принц». «Да кому какое дело?» — удивился Иван. «Понимаете, у всех свои недостатки». На это замечание у Генчика даже слов не хватило. Он так и открывал рот, пока язвительный крамиш. Не посоветовал ему припомнить, в каком именно виде он сейчас находится. Ты сейчас не лягух, а то все это выглядит, словно ты поужинать хочешь. Я хочу, осознал Геннадий. Пусть мне Таня в номер ужин подаст. Да что ж ты тут делать-то будешь? Удивился Иван. Нет, прав, Филипп Иванович, мой братец как раз тот, кто сможет общаться с этим непонятливым типом. Отстань от Тани, ты. Принц, рассерженный до крайности Геннадий, припомнив все свои навыки боя, которым учился, будучи еще подростком, ринулся на Ивана, но закончил свой порыв плачевно, сидячу у гаражной стеночки в образе лягуха. «Смети его в переноску и пошли, а ужин я ему сам принесу», — сказал Крамиш Ивану, не замечая широченной улыбки Врана. Он понял, что это пока, конечно, не признание, но уже вполне себе принятие этого чужака в качестве «ладно уж, пусть будет, а потом посмотрим». «Что? Что ты мне принесешь?» — оскорбленно допытывался Генчик из переноски. «Червячков? Хочешь — лопай, хочешь — любуйся, мне без разницы». А потом, когда переноска была доставлена в номер Геннадия, Крамеш поднял ее до уровня собственных глаз и сказал, «А еще раз пристанешь к Татьяне, я тебя заморочу так, что ты внезапно забудешь, как оборачиваться в человека, понял? Так и будешь лягвой прыгать, пока тебя кто-то из нас о стеночку не приложит». Эта угроза заставила Геннадия замолчать, а потом и вовсе глаза лапами прикрыть. Очень уж неприятным стал взгляд ворона. Вот так и сиди и молчи, за умного сойдешь, подытожил Крамиш, оставляя переноску в номере и открывая дверцу. Он не любил клетки, как бы они ни выглядели. Таня не часто бывала на свадьбах, но понимала, что если бы даже посещала их каждую неделю, то эту бы точно запомнила как нечто особое где еще, глядя на гостей, пытаешься сообразить, это люди или нет?» Думала она, пока Руха вводила ее в курс дела, кивая на прибывающих. «Это наши друзья чернолаповы. Между нами приличные зануды. Это легконюховы. У них лисят куча, и почти всех они взяли с собой. А вон те остроуховы, они очень строгие и правильные лисы. Мы вообще-то не думали, что они примут приглашение. Они такие патриархальные, так что с людьми стараются не общаться. Таня поняла, почему Руха так подробно все это ей рассказывала. Семейство рыжеволосых людей очень чопорного вида явно сморщила носы, когда мимо них прошла света. Вот видишь, так что если они будут корчить такие же рожи, не обращай внимания. Это они так всех людей воспринимают. «Очень глупо между нами». «А вон те...» — Таня кивнула на молодого человека с истинно-черными волосами и чрезвычайно мрачным видом, стоящего около синеглазой и тоже черноволосой молоденькой девушки. «Это учитель Аури и его сестра. Помнишь историю с охотничками, которые у вас в гостинице сидели после того, как с ружьями налетели на группу лис в заповеднике?» «Еще бы такое забыть», — вздохнула Таня. «Вот это как раз он их мороком и приложил. А мрачный он такой, потому что на него сейчас все лисята полезут. Их прямо мясом не корми, дай на бедолаге повисеть. Вот, видишь?» Таня невольно улыбнулась, глядя, как вокруг бедняги собирается тесный кружок рыжеволосых детишек, которых она уже легко представила в их истинном виде. «Окружение по всем правилам!» — шепнула ей Руха. «Пойду спасать беднягу, а то совсем его замучают!» Таня недолго была в одиночестве. К ней с разных сторон прибыли Светлана и Аня. «Смотрю я на это, смотрю!» — начала Аня. «И думаю, что несколько месяцев назад мне и в голову бы такое не пришло. А если бы и пришло, я бы решила, что это сказки, так не бывает!» «У нас вообще много чего бывает», — осторожно возразила ей Света. «Мне-то полегче, я сама, ну, не совсем обычная, но такого даже я не видела».